Хочу родить сама. К своей беременности Тася шла долго. Два замужества и семь лет. Первый брак длился четыре года. Планирование детей начали на втором году семейной жизни. Разумеется, когда через год не наступила беременность, Тася проверила у себя все, что только можно было. А потом уже пришла очередь мужа. Первый муж, Дима, оказался бесплодным. Какие-то попытки лечения у лучших андрологов региона результаты не дали. Тася уже была даже согласна на ЭКО, а, на мой взгляд, это довольно мужественный поступок в случае с донорской спермой. Но от ЭКО категорически отказался Дима. Поставил ультиматум. Или я, или чужой ребенок. Тася долго думать не стала. Развелась буквально через месяц. Первый блинкомом смеялась она, собрав подруг отметить развод. Еще через год снова вышла замуж за хорошего мужчину, нашего коллегу-уролога. Свадьбу шикарную закатили, родители Таси ждали внуков. Тася сразу подошла к делу ответственно, убедилась, что у мужа все в порядке. Обследование никаких отклонений не выявили. Но попытка за попыткой, и все пусто. Конечно, супруги расстраивались, но держались. За три года успели оба поступить в аспирантуру, начали писать диссертации. Тася поработала в роддоме, потом перешла на постоянку в гинекологию. Получила сертификат врача УСД, много работала. Помню, как ты сказала ей, что 10 дежурств в месяц вряд ли способствует наступлению беременности. Она только отмахнулась, мол, сама все понимаю, пыталась так голову отключить. А потом все же забеременела. На больничном особо не сидела, просто перестала дежурить с 8 недель. В 25 начались проблемы с почками. Растущая матка передавливала мочевыводящие пути. В 28 недель поставили стенд специальное устройство, расширяющее мочеточник. Одну проблему устранили. Следующей проблемой стала незрелая шейка. Тасю никто никуда не торопил. 39 недель-40-41. 41 неделю и 3 дня приняли решение что-то делать. Тася очень не хотела оперироваться без показаний. «Хочу родить сама». Собственно, именно поэтому решили попробовать готовить шейку. Сначала были таблетки, шейка вроде бы стала короче и мягче. Далее настала очередь физических методов. Вход пошел катетер «Фалея». С его помощью шейка открылась до 2 см и еще немного укоротилась. Более вариантов, кроме как вскрыть плодный пузырь, не было. Безусловно, показания для Кесарева уже были – перенашивание и отсутствие достаточного эффекта от подготовки шейки матки. Но Тася решила – идем до конца. Тут надо сказать, что дочь Таси внутриутробно чувствовала себя прекрасно. В противном случае никто бы ей особо не дал вариантов попытаться родить естественным путем. Итак, пузырь с утра пораньше был вскрыт. Воды излились светлые. Хорошо. После всего комплекса в виде таблеток и катетера неудивительно, если бы позеленели. Через три часа даже схватки какие-то пошли, а шейка не с места. Динамика раскрытия минимальная поставили окситоцин. Схватки усилились, а шейка молчит. В попытках расслабить шейку матки, как последнее средство, сделали эпидуральную анестезию. Что в итоге? А ничего. Тася промучилась до восьми вечера. Шейка как была не очень, так и осталась. Тугой. Максимально до пяти сантиметров открылась. Уставшая Тася уже не имела ничего против кесарево сечения. В двадцать-двадцать на свет появилась долгожданная девочка. Катей назвали. Кстати, признаков перенашивания не было. Может, надо было подождать еще?